Глава 952. Важный человек. Слово «однако» зачастую могло в корне изменить всё. У Сахаяна загорелись глаза. «Патриарх, прошу вас! Малец, в этом деле я тебе не помощник. Однако у меня есть ученик. Я знаю, что он в очень хороших отношениях с Чэнь Цэнзэ. Если ты убедишь его, думаю, он пары слов сможет решить все твои проблемы». Предложенное патриархом бушующее пламя решение заставило Сахаина сдрожать. Его дыхание сбилось. Крепко сжав в руках нефритовую табличку, он срывающимся голосом заговорил. «Патриарх, пожалуйста, познакомьте меня с этим почтенным собратом Даосом. Я согласен на любые условия!» «Почтенный собрат Даос», — протянул патриарх бушующее пламя. В тоне старика промелькнули странные нотки. Не нервничай так Сахаин, то он бы обязательно это заметил. Дета. Мой человек весьма высокомерный. К тому же он не любит иметь дел с незнакомцами, деньгами ты вряд ли сможешь купить его помощь. Все луха характера его обычно не волнуют вещи, которые напрямую его не касаются. Высокомерный. Сыхён сам не понял почему, но после такого описания у него в голове сразу возник образ одного знакомого толстяка. Услышав про высокомерный характер, он тут же прогнал этот образ из головы. Ест либо кто-то спросил его, то он бы ответил, что среди самых надменных людей на свете Ван Боло мог спокойно занять одно из первых мест. Его толстокожесть может заставить бы сильно опустить руки даже практика стадии связанного домена. Хоть это и не сильно вязалось с тем, каким Ван Боло старался выглядеть перед другими людьми, глубоко в душе Ся Хаюн видел его именно таким, поэтому он не удержался от вопроса. Уважаемый, в случаеня Ван Боло, говорите? Этот мальчиган пока не маученик. Патриарх, бушующее пламя, улыбнулся. Могло показаться, будто он дал отрицательный ответ, но Сэйхоян сразу понял скрытый смысл сказанного. Старик не стал ничего отрицать, просто сообщил текущее положение дел. Сэйхояну приходилось работать только с той информацией, которую ему дал патриарх, бушующее пламя. Из нее следовало, что Толстяк не мог быть тем самым человеком. Во-первых, его знакомый не был учеником патриарха, бушующее пламя. Во-вторых, его нельзя было назвать высокомерным. И в итоге он стал упрашивать старика назвать ему имя, Но патриарх упорно отмалчивался. Напоследок он посоветовал ему самостоятельно решить эту задачку. После разговора с Хэ Хаён серьёзно задумался. Ему предстояло придумать, как выяснить, имеющий от патриарха бушующее пламя втерётся к нему в доверие. Слышал, что в прошлом все ученики патриарха погибли. Теперь выясняется, что кто-то всё-таки остался, а у меня вообще нет зацепок. Сэ Хаёну хотелось волос на голове ровать. Однако он не собирался сдаваться. Ученик Патриарха Бушующее Племя, знакомый с Чэнь Цэн Зы, этот важный человек был его самой большой надеждой. «Если найду этого важного человека, то во что бы то ни стало, стану его другом!» Сэхоян был абсолютно уверен в своих социальных навыках. «Самое главное — выведать имя!» Пока Сэхоян ломал голову над этой загадкой, нужного ему человеку терзала несколько другая проблема. Хоть ему совершенно не хотелось, но избежать разговора с бумажным человеком вряд ли удастся. На подготовку им дали неделю. Не успел первый день толком начаться, как в рассветных лучах перед ним возник бумажный человек, нарушив все его планы. Садало, я помог тебе пройти. Теперь очередь за тобой. Почтённый, дело не в том, что я не хочу помочь. За последние несколько дней вы действительно очень мне помогли. И всё же, относясь к нашей договорённости, я бы хотел попросить Азан Булу осторожно подбирал каждое слово. Не могли бы вы подождать до получения мной планеты? Для большей уверенности, так сказать. По мнению Ван Боулы, с культивацией стадии планеты после декламации Дао Сутры, его шансы на выживание будут чуточку выше. Вполне возможно, такая предосторожность никак ему не поможет. Разницы между большим и маленьким муравьём практически не было. Однако какая-то дополнительная защита лучше, чем ничего. На просьбу Ван Боулы бумажный человек покачал головой. После перехода на стадию планеты вас сразу же отошлют домой. Тогда будет уже слишком поздно. Идём! Не дав Ван Буэлэ времени возразить, бумажный человек взмахнул рукой. В воздухе закружились бумажные обрязки, стоило им облепить Ван Буэлэ, как он исчез. После перемещения у него всё поплыло перед глазами, потом в уши ударил шум моря. Когда перед глазами немного прояснилось, он увидел бескрайнее море чёрной бумаги. Голова Ван Буэлэ уже вовсю работала, его охватили бессилие и тревога, и всё же он понимал, что ему не отвертеться. С другой стороны, ему даже думать не хотелось о том, что произойдёт, если он продекламирует даос сутрудганца. Все могущество и сущность страдав его пальцем, несмотря на разделяющее гигантское расстояние. Этого не случится, попытался успокоить себя Ван Боле. Почему ты нервничаешь? Бомажный человек повернул голову и посмотрел на Ван Боле. Его глаза опасно сверкали, похоже, в случае недостаточно удовлетворительного ответа Ван Боле нес добровать. Будучи сделанным из бумаги, он не выглядел по-настоящему разозлённым. Тем не менее, Ван Боле редко обманывал интуиция. По правде говоря, сделав вдох, он продолжил: "Этот член старшего поколения моей семьи. Сейчас он спит. Боюсь, он не будет рад, если я побеспокою его". "Кем он тебе приходится?" спросил бумажный человек. "Тёстем", с передыханием в голосе признался Ван Боле. После этого бумажный человек на какое-то время замолчал. Внезапно он схватил Ван Боло за руку и потащил за собой прямо в Чёрное море. Стоило им спикировать вниз, как по поверхности стал подниматься густой чёрный ци. Он устремился прямо к ним, но бумажный человек создал шар света, который защитил их от внешнего влияния. Поре мгновение спустя Ван Боло немного успокоился. Прежде чем он успел что-то сказать, бумажный человек нырнул вместе с ним в мрачное море. Чем глубже они погружались, тем больше бумаги становилось чёрного ци. Ужаснован Боле защитное сияние его провожатого прямо на глазах обрашилось в чёрную бумагу. К счастью, когда защитная сфера полностью почернела, бумажный человек вздрогнул, отчего чёрный кокон тут же разбился. Когда бумажные обрезки разлетелись в разные стороны, их вновь окужило защитное сияние. Вот только бумажный человек стал немного тоньше, а не погрузились в клубы же. Когда девятый защитный барьер полностью почернел, он вновь разбился, а потом на его месте возник десятый. Теперь даже невооружённым глазом было видно, что бумажный человек стал в два раза тоньше, чем раньше. К этому моменту они наконец добрались до дна. Ван Буэлла расширили зрачки, потому что он увидел под огромной толщей чёрных обрезков бумаги гигантскую магическую формацию. Здесь же стояло более сотни белокаменных колонн. Среди них, в самом центре формации, он увидел зеркало шириной более 300 метров. Хотя правильнее было назвать его зеркальной печатью. Через трещины на её поверхности просачивался чёрный цы. Очевидный это был источник почернения моря. Именно из-за трещин в печати море постепенно захватывал чёрный цы. Ван Боуэлла с удивлением заметил, что в центре печати кто-то сидел в позе лотоса. Причём этим сидящим оказался не бумажный, а настоящий человек из плоти и крови. Это была женщина в белом наряде с бледным как мел лицом. В ней не ощущалось ни капли жизненной силы, отчего она походила на покойницу. но даже так оно всё равно оставалось красавицей. Вырывающийся из трещин чёрный ци обвивался вокруг женщины, и издали это выглядело так, будто чёрные усики тумана беспрерывно пытались проникнуть в тело женщины.